Стратегическая база Шатта Онве, система Цуры, империя Онве Шат Цур, формальная система Цуры, метрополия одноименной доминанты. Глава первая. Это был тяжелый цикл. Цура и база Шатта Онве совершили вокруг светила почти полный оборот. И за все это время ничего не произошло. Ничего. Когда император Онве окончательно убедился, что вместо искателей на погибший Замхад-2 захватили п о д с т а в н ы х Хомма, и когда персональный лидер императора с группой Блеск на борту неожиданно потерял парламентерский бот Азанни в периферийном секторе, казалось, все рушится. Проклятые Хомма сумели обмануть Шатсуров. И сохранить местоположение генератора нуль перехода в тайне оставалось на удачу отслеживать перемещение поисковых баз союза и смешанных групп, куда входили как военные, так и гражданские корабли. Чтобы изучить генератор, к нему нужно перебросить исследовательский модуль, причем большой модуль, а значит Хома это непременно сделает. Активность действительно была отмечена, причем именно в ожидаемый период. Только наслед генератора ш а т с у р ы так и не напали. Он вызадумался. Как бы поступил он сам на месте лидера Вхома? Как бы спрятал исследовательский модуль? Ответ напрашивался. Модуль следовало поместить по ту сторону перехода. И изучать парный генератор, а ближний прикрывать издалека. Тем временем война вошла в равновесную фазу. Поиски и патрулирование загрузили основную часть армады, а боевые соединения захватили столько, сколько могли удержать, и осели в охранении. Мелкие стычки и р а к и р о в к и общей картины не меняли. Он веждал начала активных действий отсоюзных сил, ждал массового в ы с и в а генераторов, чтобы попытаться захватить хотя бы одну пару. Четно. Что это могло означать? Во-первых, что генераторы оказались для ученых союза слишком крепким орешком. Во-вторых, пресловутое захоронение. н а с л е д и е исчезнувших и с п о л и н о в нужно было также отыскать а если действующий переход на самом деле ведет в иную галактику поиски могут занять тысячи циклов и если союз до сих пор не приступил к в ы с е в у генераторных пар значит никаких подсказок о местоположении захоронения Исполины оставить не соизволили. Можно было рискнуть, плюнуть на наблюдение и патрулирование, и всей мощью имперской армады навалиться на ключевые миры четырех старших доминант, подавить их, а оставшиеся расы добивать спокойно, но по возможности быстро. Тогда даже находка и умение активировать генераторные пары союз не спасут. Нужно только действовать решительно и умело. Император зрел к принятию этого решения последние несколько суток.